Территория России. Протекторат Москвы. Город Москва. Среда, 32 июня 2021 года. 12.02. Оговоренное ржье нефтяник комяк доставляют, как договорились, в местное отделение банка Ордена. Из обычной кожаной барсетки появляется завернутый в ощённую бумагу аккуратный слиток тускло-жёлтого металла, тяжело лязнувший о стойку Орденской пирамиды на металле не вижу, значит банк затребует 10% за конвертацию. Но это так, мысли вслух, с братками уговор был только о сумме перевода, в каком виде вносить бабки пусть сами и решают. Сара просто вручает нефтянику бумажку с номером. Вот на этот счет. Банковские эксперты несколько минут взвешивают слиток и проверяют качество золота, что-то там просветив или просверлив, наконец оценка вынесена и озвучена. Для ровной суммы добавлено еще несколько игральных карт и операционистка выдает браткам чек, операция проведена. Я же у соседней кассы по своей айдишке проверяю баланс. Есть, 50 тысяч внесено. А также сообщает распечатка, на той неделе капнул перевод от Зеппа Крамера. Педантичный немец высчитал оговоренный процент. 3872 IQ 40 центов. В общем, очень и очень недурственно. Почти 60 тысяч. А если добавить счет в объединенном американском, суммарно рисуется мой орденский оклад на следующие года полтора. Или семилетняя зарплата обычного хорошего работника в любой неорденской конторе. Учитывая наши старые запросы, такой суммы нам вполне хватило бы как раз на эти 7 лет плюс-минус лапать. Нет, сие не повод вот прям сейчас делать ордену ручкой и переходить на вольные хлеба. Однако приятно осознавать, что один я уже могу обеспечить семье финансовую независимость на несколько лет вперед. И это без того, что лежит резервом на счету у супруги. скромное состояние ага. Сара передает хомяку ключи от самурайчика и прощально похлопывает тачку по розовому боку. Отдаю в хорошие руки. Баулы наши я уже вытащил, заняв в банковской камере хранения отдельную секцию. А куда деваться? Да, шмоток у нас осталось всего ничего, но вот оружие, патроны и подаренные бронежилеты суммарно весом где-то с меня, или с Сару. В общем, могу поднять и даже сколько-то с таким грузом пройти. Однако серьезно передвигаться так и нужен транспорт. Причем не велосипед, который как в Риме сложили и сунули повер багажа, так он там и лежал. При наличии некоторого количества ЭКЮ транспорт не проблема, от слова совсем. Вопрос предварительно оговорен еще до того, как в банке появились покупатели. И когда розовый самурайчик вместе с братками исчезает из виду, мы подходим к Эйлин, помощнице управляющего. Пожилая ирландка трудится в московском отделении уже шестой год и знает в округе практически всех, кого стоит знать. Прогуляйтесь сами или пригнать авто прямо сюда? «Что-то нет, у меня настроение гулять по здешней Москве», – заявляет Сара. элен понимающий, улыбается. «Историю продажи машины мы уже поведали ей в лицах, опустив разве что упоминание о месье Жераре Перье на всякий случай. Хорошо, через несколько минут будет». И снимает телефонную трубку. Действительно, не проходит и десяти минут, как на стоянку напротив банка кабинет у элен как раз туда и выходит. Удобно наблюдать. Паркуется Нива, блекло синих тонов. Водитель, плотный и усатый, поправляет кепку аэродром и рысцой направляется к дверям банка ордена. А еще через две минуты целует руку хозяйки кабинета и громогласно сообщает, что вот сам выбирал машина Эвер уах По саванне пролетит, по лесу просочится, на гору вскарабкается, по оврагам прокатится, даже по болоту проползет, если в правильных руках. Представленный нам Таймурас, уроженец заленточного городка Талавии, крепко жмет руку мне и чмокает запястье саре. Повторяет, что ни в одной автомастерской на 100 километров вокруг лучше не сделают. Все перебрано по винтику, бак под пробку. Две запаски и канистра в подарок. 7000 и только потому, что вы, друзья, Иллин Ко. Старинное ирландское имя с кахетинским акцентом звучит забавно. Но да, раз сама Эллин не возражает, я и подавно промолчу. Сумма действительно разумная. Отправляю Сару на тест-драйв, а сам с то ему разом снова заглядываю к операционистке. Снимаю скромную стопку игральных карт и вручаю грузину. Уж прости, Генацвали, обмыть не получится, нам прямо сейчас ехать надо. О чем разговор, Влад Кацо, будешь снова в Москве заглянешь, тогда обмоем. А пока, удачной вам дороги, и смотри, береги свою красавицу, а то украдут, вах, сам бы украл, да моя Нино узнает, сразу зарежет. Так посмеиваясь, запихиваем в ней утяжеленные сумки и сложенный байк. Багажник у единственного в СССР гражданского джипа невелик. Но поскольку нас всего двое, заднее сиденье можно спокойно сложить и занять под шмоточный отсек все наличное пространство. Прощаемся с веселым авторемонтником Кахетинцем и без дальнейших промедлений направляемся на запад. На выезде блокпост с такими же ментами-таможенниками. На сей раз мы без всяких выкрутасов общаемся по-русски. И полный вперед в Демитовск.